Глава 30. Тень Венеции. Тем временем корабль черного призрака скользил по волнам, устремляясь к берегам острова Лида. Как только нос судна коснулся причала, пираты стремительно высыпали на сушу, мгновенно растворяясь в сумерках, как призраки, оправдывая имя своего капитана. Они метались по острову, обыскивали каждый уголок заглядывали в каждый укромный закоулок. Ни следа, ни зуба, ни шустрого, ни ее. Рафаэль стоял на берегу, всматриваясь в пустынный пейзаж, обдуваемый холодным морским ветром. В его глазах пылала ярость, лицо исказилось от гнева и бессилия. «Черт!» — вырвалось у него. Голос эхом отразился от каменистого берега. Неужели мы пошли по ложному следу? — Давай расспросим жителей острова, — предложил Винченцо, не сводя глаз с Рафаэля. Он видел, как тревога за Изабеллу затуманили разум друга, лишив его привычной хладнокровности. Рафаэль остановился, впившись взглядом в землю, словно стараясь собрать мысли в кучу, но затем медленно поднял голову, и в его глазах мелькнула благодарность. «Ты прав, брат!» — глухо выдохнул он. «Я совсем потерял способность мыслить рационально. Эта неизвестность разъедала его изнутри. Но сейчас нужно было сосредоточиться. Изабели нужна была его сила, а не беспомощная ярость. Однако задача оказалась сложнее, чем они ожидали. Стоило островитянам заметить пиратов, как улицы мгновенно опустели. Ставни с грохотом захлопнулись, двери захрустели под тяжестью засовов, а из-за щелей в заборах мелькали испуганные глаза. Пираты обшарили деревню, безуспешно стуча в закрытые дома. Глухая тишина висела над поселком, казалось, даже ветер умолк в страхе перед чужаками. «Неужели они думают, что мы пришли их грабить?» С досады бросил Винченца, ударив кулаком по двери. Рафаэль сжал челюсти, стараясь сохранить самообладание. Он понимал, что местные боятся пиратов и вряд ли заговорят под угрозами. Нужен был другой подход. «Слушайте все!» — громко произнес он. Его голос разнесся по пустынным улочкам. «Мы ищем девушку!» Она в опасности, и нам нужна ваша помощь, чтобы ее спасти». Лишь после долгих уговоров и обещаний не причинять вреда несколько местных жителей согласились рассказать все, что видели. Здесь было два корабля. Начал один из них, опустив взгляд в землю, словно опасаясь вспоминать недавние события. «Одна рыбацкая шхуна. На ней прибыли двое пиратов. С ними была пленница-девушка, очень красивая. Я прятался вон на том дереве». Он указал дрожащей рукой на раскидистый дуб. И все видел собственными глазами. Рафаэль напрягся. Сердце болезненно сжалось. Это была Изабелла, он не сомневался. «Продолжай». Голос капитана прозвучал сурово, холодно. «А затем появился другой корабль», — продолжил островитянин. Его голос дрожал от страха перед черным призраком. «Роскошный, дорогой, весь в золоте и бархате. Человек с этого корабля забрал пленницу. Как только они скрылись из виду, на пиратов напали вооруженные люди. Силы были неравны. Пираты пали». Рафаэль почувствовал, как по жилам разливается ярость, Витторио. Он понял это без слов. Только у него достаточно золота и власти, чтобы отправить целую армию на защиту своей невесты. Только он мог быть настолько коварным, чтобы использовать наемников для уничтожения пиратов, которые помогли ему вернуть Изабеллу. «Витторио Торренти!» — прошептал капитан, и в его голосе звучала такая ненависть, что даже Винченце невольно вздрогнул. «Я тамщу тебе за все! За все!» Он сжал рукоять шпаги так сильно, что костяшки побелели, и обвел своих людей тяжелым взглядом. «Мы отправляемся в Венецию. Время пришло!» Катарина не находила себе места. Она металась по своей комнате, словно дикая кошка в клетке, изводимая тревогой и злобой. Торговые суда, развозившие провизию по островам, служили не только источником товаров, но и вестниками новостей. На днях от одного из матросов она узнала, что Изабелла вернулась в Венецию. Катарина ожидала, что за ней скоро явится черный призрак или хотя бы пришлет кого-то из своих людей, чтобы забрать обратно. Но время шло, а о ней даже никто не вспоминал. Катарина накинула плащ и бесшумно покинула свою комнату, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Она спешила к пристани, где уже швартовалось торговое судно. Ветер трепал ее плащ, но она упрямо шагала вперед, сдерживая нетерпение. Затаившись в тени, Катарина наблюдала за тем, как матросы сноровисто разгружали бочки с провизией, перекидываясь друг с другом. Она знала, что после работы они обязательно соберутся у костра и начнут делиться новостями из Венеции. Девушка терпеливо ждала ловя каждое слово, надеясь услышать хоть что-то о Виторию, Рафаэле или Изабелле. Все ее надежды рухнули в один миг. После того, как девушку вернули в Венецию, на остров Лида явился пиратский корабль, говорил один из матросов, увлеченно размахивая руками. «Искали ее, да только поздно пришли». Следов не нашли, вот капитан и решил отправиться в Венецию. У Катарина похолодело внутри. Рафаэль ищет Изабеллу. Губы девушки дрогнули, в глазах вспыхнула ярость. Все пошло не так, как она планировала. Ее взгляд горел ненавистью. — Значит, ты выбрал ее, — прошипела она. Ее голос был наполнен ядом. «Что ж, призрак, если ты не будешь моим, тогда не достанешься никому!» Катарина решительно направилась к группе матросов, которые продолжали делиться слухами и шутками, не обращая на нее внимания. Она подошла ближе, осматривая мужчин, прикидывая, кто из них окажется наиболее сговорчивым. «Мне нужно добраться до Венеции и остаться незамеченной» произнесла она тихо, но в ее голосе слышалась сталь. «Если все пройдет гладко, я щедро заплачу». Матросы мгновенно замолкли, настороженно переглядываясь. Потом один из них, высокий, с выгоревшими на солнце волосами и хитрым прищуром, шагнул вперед, внимательно изучая ее с головы до ног. Увидев в руках девушки тяжелый кошель, Он не смог сдержать алчной улыбки. «Ладно, сеньора, мы согласны. На рассвете отплываем. Не опаздывай», — сказал он, пытаясь скрыть в голосе нетерпеливое предвкушение легкой наживы. Катарина кивнула, крепче сжав кошель. Она знала, что они помогут ей за хорошую плату.